Дальняя периферия. Хель. Ноябрь 2018 года. Едва ли есть подходящие слова, чтобы описать то настроение, с которым Милиса отправилась на прием к старшей жрице. Но ситуация в данном случае сложилась экстраординарная, и она требовала экстраординарных решений. Птау очень хорошо относилась к Милисе, но и она могла усомниться в причастности ее семьи к произошедшему инциденту. слишком уж давно и хорошо отлажена передача информации, чтобы поверить в тот цирк, что творился с инфокристаллом, особенно учитывая причастность ее семьи к случившемуся. Мелисса вздохнула, робко постучала и смиренно попросила разрешения войти. Позволение было дано, и послушница вошла. Кабинет тонул в полутонах отделки и обстановки. Мебель из темного дерева, стилизованная под старину, создавала атмосферу основательности и неприходящего величия. Высокие кресла возле декоративного камина, забитые кристаллами шкафы, массивный терминал в виде пирамиды со срезанной вершиной, секретер, заваленный свитками, книги, громоздящиеся неровной стопкой на полу. На высоком стуле, выраставшем, казалось, прямо из пола, восседала женщина, облаченная в белоснежное, ниспадающее волнами одеяние. Лучи света, проникая сквозь щель между плотными тёмно-синими шторами, создавали вокруг её фигуры сияющий ореол. одновременно пряча в тени лицо. Здесь было трудно ошибиться с определением статуса кабинета хозяйки. Старшую жрицу, входящую в совет девяти, с простой послушницей не перепутать. На долю милисы пришелся приветственный кивок. «Подойди ближе», – негромким мягким голосом повелела хозяйка кабинета. На завершающем шаге послушница притянула ей многострадальный кристалл. Как только накопитель перекочевал в руки матери Тамы, девушка вздохнула с облегчением. Старшая жрица, в видя состояния юной послушницы, отпустила ее коротким жестом, полным благоговения с легким налетом нетерпения. Ну, наконец-то! Долгожданные вести от младшей дочери, почти два года не дававшие о себе знать. Кристалл занял свое место в одном из углублений пирамиды, и из ее вершины вырвался луч проекции. Спустя мгновение он развернулся в невероятно четкую картинку. Над пирамидой повисло лицо Леи. «Матушка, прости меня за то, что я заставила тебя волноваться. Так сложились обстоятельства. И передать весточку не было возможности. Как утешение, сообщаю. Мне удалось найти чистую линию. Эта линия очень близка к эталону, показанному мне перед отправкой. Знаю, поверить в это трудно, поэтому я приложила карту одного из ее представителей». Изображение Леи сменилось на цепочку ДНК с пояснениями, а голос дочери продолжал. «Матушка, поверить в это трудно, но в линии отсутствуют повреждения за последнюю тысячу лет. В завершении анализа генотипа обитателей планеты могу порекомендовать ограниченный контакт. У аборигенов достаточно сильные армии, и они не стесняются применять атомное оружие для защиты своего дома. К примеру, танки, стоящие у них сейчас на вооружении, не уступают моему Сапсану в эффективности и живучести. А те, что придут в ближайшее время им на смену – способный один на один справиться с тяжелым роботом. Исходя из доступной мне информации, они в ближайшие три десятилетия достигнут уровня сфероидов. Если устанавливать контакт, то лучше всего подходят жители блока, занимающего большую часть самого обширного континента. Жители там наиболее открыты и дружелюбны, а наличие гигантских неосвоенных пространств позволяет нам активно работать с местным населением. Их линия наиболее близко соответствует эталону, Вот координаты системы и условия, необходимые для прыжка. Да, матушка, я собираюсь связать свою линию с одним из представителей планеты. Изображение сменилось плоской картинкой. Мужчина в странной, но явно военной форме обнимал улыбающуюся Лею. Ее Лею. Ее дочь. Хозяйка кабинета еще долго смотрела в пустоту.